Вопрос 84. Сексуальная страсть. Как понимать это? Молодая жена пристает вечером к мужу, и он любит ее. Через некоторое время она просит. Давай еще. Он снова ее любит. Потом засыпает мертвым сном. Но она будет его и просит еще. Целую ночь не давала ему спать. Утром будет его. Он в ужасе. Что, опять? Да нет, на работу пора. Муж вскакивает радостный. «Ура! На работу! На работу!» Из коллекции сайта www.1001.ru Страсть, согласитесь, слово красивое. Страстная любовь, страстная натура, страстный человек. Необузданный, увлекающийся, способный забыть обо всем, кроме объекта страсти. Все мечтают испытать чувство страсти. Страсть в постели – это хорошо. Страстный мужчина прекрасен. Но бойтесь ситуации, когда сексуальная страсть становится необузданной. Физиология уже не требует секса, а человек все равно продолжает искать новые и новые объекты для удовлетворения, как ему кажется, своей неутоленной страсти. «Хочу» и все тут. Полное отсутствие тормозов. Импульс к изнасилованию. Толчок для развития всевозможных отклонений. Подобная страсть превращается в своеобразный наркотик. Удалось удовлетворить, некоторое время живется спокойно. Не удается, человек ощущает дискомфорт, как наркоман, когда у него начинается ломка. Медики используют термин абстиненция. Алкоголик все время хочет выпить, а если выпивки нет, становится агрессивным, злым раздражительным. Так бывает и с сексуальной страстью. Неудовлетворенная сексуальная страсть может приводить к неврозам, депрессивному состоянию и раздраженности. Человек начинает сам себя ненавидеть, ко всем людям относиться подозрительно. Зацикленность на сексе чревата потерей сна, усталостью, потерей интереса к жизни. С такой сексуальной страстью сложно бороться. Но если вы заметили, что секс слишком давит, это можно и нужно скорректировать. Иногда необузданная страсть – причина преступлений на сексуальной почве.